На следующий день, снова проспав до полудня, я спустился позавтракать. Сестра, добавки! Камека, я же тебе говорила, что здесь еды у нас хватает, поэтому перестань объедаться так, будто завтрака нет света. Внизу за столом я увидел камеку, которая металась от тарелки к тарелке и набивала рот, словно хомяк перед зимовкой. Рядом с ней сидел взволнованная Магумин, пытавшийся образумить сестру. И еще... ну почему рис такой соленый? М? «Ой, прости, наверное, это из-за моих слез». Здесь были две девушки, наблюдавшие за Камэко заплаканными глазами. Голодное детство Камеко разжалобило их до глубины души. Вся из из-за того, что она редко наедалась досыта». «Возможно, но как старший мне стыдно за это. Вот, возьми этот пудинг на десерт». «Ням». Сомневаясь лишь несколько секунд, Аква протянула свою тарелку с пудингом Камеко, которая продолжала поглощать всю еду, какая только попадалась ей на глаза. Сестренка уже наелась, можешь взять мой пудинг. Невозможно поверить, но даже самая строгая из нас в вопросах справедливого разделения еды изменила свое поведение. Можно, правда? Но это же пудинг, супервкусная нямка, которая едет только на днях рождения. Разве ты не хочешь его? Говоря это, Камека не сводила с пудинга глаз. Поддавшись сочувствию к маленькой обжоре, Магумин и Даркнес тоже отдали ей свои порции. Камека, мы самая знаменитая группа авантюрисов во всей стране поэтому о деньгах наволноваться волноваться не приходится. Завтра я куплю тебе целый тазик пудинга, но ну, сегодня просто приметы и скажи спасибо». «Большое вам спасибо!» Приняв предложенный пудинг, Камека в благодарность глубоко поклонилась, словно ее только что наградили бесценным сокровищем. Аква и компания продолжали баловать малышку. Магумин заметил, как я наблюдаю за происходящим. «О, уже проснулся? Завтракать пришел?» «Магумин, пожалуйста, если тебе понадобятся деньги, просто скажи». Ты доверяешь мне распоряжаться всей нашей прибылью, прося лишь небольшой процент каждый месяц. Давай я выделю часть наших финансов специально для тебя и твоих нужд. Да, она в принципе не жадная. Хотя иногда и привлекают высококлассные плащи или какая-нибудь роскошная экипировка. Но если не ошибаюсь, самая дорогая вещь, какая у нее есть – посох, который она купила за награду с охоты на капусту. Мне вдруг стало очень жаль ее, как когда я увидел содержимое кошелька, целую кучу скидочных купонов и подобных бумажек. Благодарю за заботу, но не стоит. Все мои траты – отправка небольшой части сбережений родителям. Кстати, если я вышлю слишком много, то отец профокает все на создание бесполезных магических предметов. Не знал, что он тебя настолько безответственный. Обсуждая это, я приступил к своему позднему завтраку. Сестренка, сестренка, твой хахаль наконец-то пришел. Теперь можем пойти в гильдию? Камека, ты не могла бы, эм, перестать называть его «сестренкиным хахалем». Аквас нисходительно наблюдал за спором сестер, попивая свой послеобеденный чай. Внезапно что-то пришло ей в голову. «Так Камека хочет сходить в гильдию? Раз уж тебе так хочется, то почему бы знаменитой сестренке не сводить тебя?» «Точно! Мы ведь вернулись сюда, чтобы взяться за нашу первоначальную цель – выполнение квестов. Показать гильдию Камека и одновременно с этим подыскать подходящие нам квесты – идея неплохая. Но почему тебе так хочется там побывать? Это не место для детских забав». В ответ на предложение чересчур заботливых «Аква» и Даркнес, она неожиданно сказала нечто странное. «Я хочу увидеть, насколько сестра сильная!» А вот Магумин, похоже, очень хорошо я поняла. Это было видно потому, как она внезапно задрожала. «В гильдии она рассказывала, что ее очень уважают, люди постоянно хвалят ее и даже кланяются при встрече». «Ну надо же, как интересно!» Наступила тишина. «Эй! Стоило мне сказать это, как дрожь Магумин усилилась!» А напряжение она вскочила. Камека, не хочешь пока поиграть во дворе? Там ты встретишь императора Зеля в своем домике. И ты так давно не виделась в Чумуски, наверняка ты соскучилась по ней, да? Можешь взять ее с собой и пойти покормить императора Зеля. Поняла, я хорошенько откормлю его. Решительно принеся в жертву невинную кошку, что грелась на солнышке у окна, Магумин отправила сестру на улицу, после чего тяжело вздохнула. Видя, что она не собирается ничего объяснять, я повторил. Эй, все не так, как вы думаете. Магумин моментально приняла позу Сейдза. Традиционная японская поза, наиболее приличествующая официальным действиям, в том числе таким, как разбор проступков, извинения, защита и так далее. И приготовилась защищаться. Даже не знаю, как так получилось. Для начала я решил выслушать ее оправдание. Когда мы все сели, Магумин начала свой рассказ, идя издалека. «Позвольте объяснить. Причина всему этому связана с далеким прошлым». «Да, с теми временами, когда я впервые покинула деревню Алых Магов». «Понятно, и это все. Ничего страшного в этом не вижу». Прослушав историю Магумин, я не увидел в ней ничего такого ужасного. Она всего лишь немного преувеличивала в своих письмах, вот и все. Сделала она это для того, чтобы не заставлять своих родителей волноваться за дочь, которая пытается выжить в этом жестоком мире. Кстати, раз уж она об этом упомянула, много неадекватных комментариев, которые сделали ее родители во время нашего визита в деревню Алых Магов, подтверждают ее историю. «Я бы предпочла этого не делать, но если они слишком сильно разволнуются, то захотят забрать меня обратно домой. И вот это было бы ужасно. Тем более, Казум очень расстроится, если мне придется уехать, правда?» Выложив всю правду, Магумин резко поднялась на ноги, взмахнула плащом и состроила самодовольную физиономию, будто говоря, «Ну и что ты ответишь на это?» «Нет, эм... А... Если Магумин придется уехать... Расстроюсь ли я? Не уверен. Эй!» Недовольно бросил Магумин, Агумин, заметив, как я задумался над ответом. «А я вот очень огорчусь, если Магумин уедет. Из-за этого мне придется переделывать расписание обязанностей по дому, и у каждого из нас будет еще больше работы. Не говоря уже о том, что у меня станет на одного друга меньше». Беззаботный ответ Аквы сделал только хуже. Пораженная в самое сердце, она сокрушенно опустилась на четвереньки. Даркнес мягко положил рукой на плечо, стараясь утешить. «Да, давайте не будем об этом». Сперва тебе лучше рассказать Камеко всю правду. Ты все равно не сможешь скрывать ее вечно. Рано или поздно она раскроется. Будет намного легче, если ты сама признаешься и как можно раньше. Видя, как все согласно кивнули, но как же гордость старшей сестры? Нет, Даркнесс права. Изначально я лишь хотела уберечь своих родителей от переживаний и писала в письмах только правду. Но моя мама все равно слишком волновалась. Хотя теперь мы живем в особняке и выдумывать историю о героических боевых подвигов нет смысла. «Здесь я в безопасности, поэтому нет причин забирать меня домой». «Да, лучше не во всем сознаться, Камека». Решив, как поступить, Магумин с облегчением улыбнулась. Усадив перепачкавшуюся Камека, которая, похоже, отлично провела время, Магумин присела на корточки и, глядя сестре в глаза, сказала «Камека, у меня к тебе серьезный разговор». После этих слов на лице маленькой девочки отразился шок. «Неужели тазик пудинга, который ты обещала, был обманом?» «Нет, сейчас это совсем не важно, и это не обман. То, что я хочу сказать тебе, намного важнее». Поняв, что Пудинг никуда от нее не денется, Камека с облегчением вздохнула. «Камека», – решительно начала Магумин. «Помнишь, как я рассказывала в своих письмах, что мы самая сильная группа авантюристов в Акселе?» «Ага, и что сестренка – суперсильный маг, и может убить любого монстра одним ударом, и что ее очень уважают за это». «Да, насчет этого». Магумин кивнула на слова сестры, но та продолжила. А светловолосая сестренка никогда не отступает, с каким бы монстром она ни сражалась. Она очень надежный крестоносец, способный выдержать любую атаку, а голубоволосая сестренка очень сильный жрец, и она ни за что не проиграет нежить демону. Она даже может воскрешать мертвых, как настоящая богиня. Пока Камека продолжала раскрывать все больше и больше подробностей, Магумин быстро вскочила с места. Хаха, сестры очень везучий и умный, он победил много сильных врагов. Пусть его жалобам нет конца, но когда его друзья оказываются в беде, он сразу же придет к нам на выручку. Еще он очень добрый. В этот момент Магумин прикрыла рот Камеко рукой: Камеко, об этом рассказывать совсем не обязательно. На самом деле в тех письмах я. И когда краснеющая Магумин уже собиралась признаться: Молодец, Магумин, наконец-то ты признала, что я хотя бы похожа на богиню, хоть я и в самом деле настоящая богиня. Все хорошо, Камеко. твоя сестра не врет. Улыбаясь, самодовольно сказала Аква. «Ам, на самом деле я удивилась тому, какой меня видит Магумин. Ну и нельзя сказать, что это неправда. Хе-хе, надежный крестоносец». Даже Даркнес поддалась лести. «Что с вами двумя? Камека, не пойми неправильно. Все, что я написала в письмах...» Не давая Магумин закончить, я сказал Камека коротко и прямо. «Абсолютная правда».